Глава 8. Саботажники. Организации и конференции. Настаивайте на том, чтобы все делать по официальным каналам. Никогда не допускайте упрощенных и ускоренных решений. Выступайте с речами. Говорите как можно чаще и как можно дольше. Иллюстрируйте свои тезисы длинными историями и рассказами о личных переживаниях. При возможности переправляйте все вопросы в комитеты и комиссии для дальнейшего изучения и обсуждения. Попытайтесь организовать комитет как можно большего размера, не меньше пяти человек. Как можно чаще поднимайте неуместные и неадекватные вопросы. Побольше спорьте о точных формулировках выступлений, протоколов, резолюций. Цитируйте вопросы, решения по которым уже принято на прошлом заседании, и старайтесь вернуться к вопросу об оправданности этих решений. Выступайте в пользу осторожности, будьте разумными и призывайте коллег быть разумными, избегать спешки, которая впоследствии может привести к смущению или трудностям. Менеджеры, раздавая рабочие задания, первым делом обсуждайте наименее важные дела и обязательно поручайте важные дела неэффективным работникам. Настаивайте на выполнении работы самым идеальным образом по менее важным вопросам. Если обнаруживаются хоть какие-то изъяны, отправляйте все на доработку. Чтобы подорвать моральный настрой и производство, ведите себя любезно с неэффективными сотрудниками, незаслуженно повышайте их по службе. Когда нужно выполнить какое-то важное дело, вместо этого устройте конференцию. Усложняйте процедуры и условия допуска при выдаче указаний, выписывании зарплаты и так далее. Сделайте так, чтобы на любую мелочь требовалось одобрение не одного, а трех человек. Сотрудники. Работайте медленно. Придумывайте как можно больше возможностей отвлечься от работы. Выполняйте работу плохо и вините в этом неправильные инструменты, технику и оборудование. Жалуйтесь, что все это мешает вам выполнить работу хорошо. Никогда не делитесь навыками и опытом с новыми или менее квалифицированными сотрудниками. Отрывок из полевого руководства по простому саботажу, рассекреченного в 2008 году документа ЦРУ. Саботажник – это самый опасный вид сложного подчиненного. Речь о сотруднике, который намеренно противодействует вам или работе команды, подрывает авторитет начальства или компанию изнутри. В отличие от просто несогласных или пассивно-агрессивных коллег, саботажники действуют целенаправленно, часто скрытно. Их цель – навредить проекту, руководителю или компании обычно из своих неадекватных побуждений, обиды, амбиций, несогласия с политикой и тому подобное. Когда только стал директором, я лично столкнулся с таким человеком, собственным заместителем, который буквально оказался внутренним врагом. Он подтачивал командный дух, сеял недоверие, не давал принимать решения и всем этим тормозил движение к целям. Как метко отмечают эксперты, влияние подобного гнилого яблока на коллектив огромно. Исследование Уильяма Фелпса показало, что присутствие хотя бы одного хронически негативного участника может снизить общую эффективность команды на 30-40%. Другими словами, эффективность команды зависит не столько от числа звезд в ее составе, сколько от отсутствия саботажников. Один такой человек способен деморализовать и обесточить окружающих, сводя на нет усилия многих талантливых сотрудников. Недаром профессор Роберт Саттон в своей книге советует не нанимать и не терпеть людей, которые унижают и подавляют других. Ущерб от такого человека значительно превышает любую пользу от его личных результатов. Какие проявления саботажников можно отметить? Первое. Публичные вызовы и подрыв авторитета. Например, на совещаниях саботажники открыто спорят с руководителем, при всех ставят под сомнение его решения. Могут язвительно комментировать, заставляя начальника выглядеть глупо. Естественно, это подрывает доверие команды к лидеру. Второе. Распространение слухов и негативной информации. Саботажники распускают злонамеренные слухи о руководстве или коллегах. Например, используют выдумки вроде «Говорят, наш директор воровал на прошлом месте». Цель – посеять недовольство, расколоть коллектив. Третье – скрытое срывание работы. Здесь спектр широк. От задержки выполнения важных задач, умышленно, без явной причины, до искажения информации, сокрытия ошибок, чтобы проект провалился, могут вводить руководителя в заблуждение, давая неверные данные. Четвертое – прямое неповиновение и игнорирование. Сотрудник открыто саботирует приказы, ставя начальство перед фактом «я не буду это делать» или демонстративно нарушает правила, зная, что наказать его сложно. Это может быть, например, человек, обладающий уникальными знаниями, старожил компании или очень эффективный работник. Пятое. Порча отношений в коллективе и создание токсичной культуры. Саботажники настраивают коллег против руководителя, объединяют недовольных в оппозицию. В итоге формируется токсичная подгруппа, подрывающая рабочую атмосферу. Они даже могут проводить тайные собрания против босса. Шестое. В экстремальных случаях уничтожение или кража ресурсов, срыв системы безопасности. Озлобленные сотрудники могут удалять важные файлы намеренно повреждать оборудование передавать конфиденциальные данные конкурентам к счастью такое случается редко но это тоже форма саботажа например в высокотехнологичных сферах встречается саботаж со стороны узких специалистов обладающих контролем над системами айтишник саботажник способен нанести проекту урон сотни разных способов от банального забыл обновить сервер до умышленного нарушения кода Известен кейс в Тесла. В 2018 году один инженер, обиженный из-за того, что его не повысили, изменил программный код производства и слил конфиденциальные данные на сторону. Илон Маск публично обвинил его в масштабном саботаже. В других случаях технический персонал может под видом заботы о безопасности блокировать изменения. Типичная фраза «Мы за безопасность, поэтому не дадим внедрить эту систему». А в производстве встречается и прямой физический саботаж от умышленной порчи оборудования до скрытого выведения из строя техники. Исторический пример. Французские ткачи, бросавшие с собой деревянные башмаки в станки, чтобы остановить производство, отчего и пошел термин саботаж. Картина неприятная. И еще раз напишу, что фактически саботажник враг внутри. Это не просто трудный характер, а осознанно враждебное поведение, часто скрытое. Почему сотрудники начинают саботировать? Причины саботажа бывают разные и часто накладываются друг на друга. Условно их можно разделить на психологические, организационные и управленческие. Разберем каждую группу. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ Иногда корни саботажа сидят глубоко в личности человека. Саботажникам нередко движут внутренние конфликты и травмы, а рабочие проблемы лишь запускают этот механизм. Психологи отмечают, что причины деструктивного поведения могут тянуться из детства. Например, ребенок, недополучивший внимание, часто начинает привлекать его негативным путем, хулиганит, вызывает агрессию. Повзрослев, он бессознательно продолжает эту модель, провоцирует начальство, срывает работу и через скандалы и конфликты чувствует свою значимость. Другой сценарий. В душе сотрудника накипела обида или зависть, возможно, даже неосознаваемая. Он видит в ком-то из коллег или в руководителе образ врага, нередко это проекция собственных комплексов, Например, ощущение неполноценности превращается во внутренний протест против людей, которые кажутся успешными и довольными жизнью. В подобном случае саботаж – способ отомстить миру за свои переживания. Порой, как ни странно, человеку даже становится легче после дозы адреналина, полученной в конфликте. Причина может быть и более очевидной – хронически неудовлетворенное эго – Если человек болезненно тщеславен, а на работе его заслуги не восхваляют, он может избрать тактику разрушения. Классический случай – нарцисс-саботажник. Лучше уж все развалить, но не позволить другим добиться успеха, которого он сам не достиг. Организационные причины. Очень часто саботаж – это реакция на корпоративную среду. Если в компании процветают проблемы в управлении и культуре, даже лояльные прежде сотрудники могут сломаться и пойти в разнос. Одна из главных причин – несправедливость и обиды на работе. Например, сотрудник уверен, что его недооценили, не повысили, урезали бонус или за его заслуги похвалили другого. Особенно болезненно воспринимается ситуация, когда, по мнению сотрудника, вместо него повысили кого-то недостойного. Именно в такой ситуации я оказался со своим заместителем. Тот сам метил в кресло директора, но не получил его. Копится обида, и человек решает действовать. Саботаж здесь выступает как месть организации, которая поступила нечестно. Работник может портить жизнь конкретному обидчику, порочить репутацию нового начальника или вредить компании в целом. Конфликты в коллективе – тоже часто перетекают в саботаж. Если сотрудник чувствует, что его притесняют, то может плести интриги в ответ. Злость и боль трансформируются в деструктивное поведение. Бывает и коллективная форма такого саботажа, травля новенького. Допустим, в отдел пришел новый специалист или руководитель, а команда его не принимает и намеренно ставит ему палки в колеса, чтобы он не прижился. Внешне это выглядит как сплошные случайности, не поделились информацией, не поддержали, что-то обсудили, но на деле это спланированный групповой саботаж против чужака. Еще одна организационная причина – несогласие с политикой компании или с изменениями. Если руководство не умеет грамотно внедрять новшества, вероятность саботажа возрастает. Например, внезапно вводятся другие правила, усложняется регламент, меняется привычный порядок работы, и сотрудники решают «нет уж, мы это бойкотируем». Нередко целые подразделения саботируют навязанную сверху реформу, особенно если она ухудшает условия. Это в некотором роде защитная реакция группы на преобразования, которые кажутся вредными или непонятными. Здесь саботаж – форма сопротивления переменам. Вспомним, что любые большие изменения проходят через стадии от отрицания до принятия. Сначала люди не верят в нововведение стадии отрицания, потом злятся и протестуют, стадия гнева, пытаются торговаться, искать обходные пути, а затем впадают в апатию и лишь потом соглашаются или уходят. Саботаж проявляется на стадиях гнева и торга, когда сотрудники сперва активно выражают несогласие, а потом вроде бы соглашаются, но фактически подрывают процесс за спиной. Если же изменения им понятны и выгодны, сопротивление сходит на «нет» — стадия принятия. Но это идеальная картина. В жизни, к сожалению, так бывает не всегда. Наконец, огромную роль играет корпоративная культура — Если в компании принято замалчивать проблемы, не поощряется обратная связь снизу, царит атмосфера страха, недовольство будет уходить в тень и превращаться в саботаж. Когда люди чувствуют, что их голос не слышат, они могут выбрать путь пассивного сопротивления вместо диалога. Закрытость и недоверие – благодатная почва для подполья. Управленческие причины Ну и, конечно, причиной саботажа часто становятся промахи менеджмента. В профессиональной среде есть даже такая поговорка – «саботаж – это всегда про руководителя». Рассмотрим, какие управленческие ошибки чаще всего провоцируют подчиненных на деструктивное поведение. Первое. Авторитарный стиль управления. Если начальник действует методом приказов и не считается с мнением команды, Сотрудники чувствуют себя безвольными винтиками. Мотивация падает. Зачем выкладываться, если от меня ничего не зависит? Многие начинают делать все небрежно и тихо вредить системе, которая не ценит усилия людей. Жесткая дисциплина без доверия рождает либо открытый бунт, либо скрытый саботаж. Вторая. Микроменеджмент. Избыточный контроль каждого шага демотивирует не меньше. Когда босс дышит в затылок и правит каждую мелочь, сотрудники теряют инициативу. Их целью становится не сделать хорошо, а сделать так, чтобы начальник отстал. В таких условиях легко возникает саботаж рутинного типа. Подчиненные начинают формально выполнять указания, без души или специально следуют всем бюрократическим процедурам, чтобы затормозить начальника. Микроменеджер буквально сам выращивает пассивных саботажников, убивая здоровую атмосферу в команде. Третье. Отсутствие признания и обратной связи. Когда сотрудники не получают никакой похвалы за хорошую работу, а слышат лишь критику, им проще уйти в оборону или в саботаж. Недостаток уважения и благодарности – мощный фактор озлобленности. Некоторые сотрудники начинают мстить компании. «Раз меня не ценят, будут делать как можно хуже». То же касается и обратной связи. Если начальник не слушает подчиненных, не интересуется их мнением, они со временем перестанут сообщать о проблемах открыто. Вместо этого при несогласии будут молча ставить палки в колеса. Отсюда правило «хочешь лояльности – цени людей и разговаривай с ними». Там, где этого нет, растет саботажное настроение. Четвертое. Несправедливость и двойные стандарты. Если руководство терпит звездных негодяев – агрессивных, токсичных, хоть и результативных сотрудников – или само грешит дурным отношением к людям, то, по сути, дает зеленый свет такой культуре. Подчиненные видят, что грубости и неуважение нормализованы и либо перенимают модель поведения, что рождает целый рассадник мелких саботажников, либо впадают в выученную беспомощность и пассивно сопротивляются всему новому. «Почему я должен стараться для этой компании, если начальник позволяет себе унижать нас?» думает сотрудник и решает, что будет работать спустя рукава. Сюда же относится ситуация, когда руководитель наказывает инициативу, не признает ошибок или постоянно меняет правила игры. В ответ люди начинают втайне играть по своим правилам. Если начальство не умеет обращаться с подчиненными по-человечески и справедливо, никакие стратегические инициативы не спасут они утонут в волнах саботажа на нижних уровнях. Итак, саботаж – это сигнал. Сигнал о проблемах. Либо у самого сотрудника в душе, либо в организации, либо в управлении. Чаще всего встречается совокупность факторов. Конечно, проблемы не оправдывают деструктивное поведение. Однако грамотный руководитель всегда задастся вопросом почему мой сотрудник ведет себя таким образом и попробует ликвидировать саботаж после того, как поймет его причину. Как бы то ни было, терпеть саботажника очень опасно. Исследования школы менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте описывают явление контрвласти, когда подчиненный преследует начальника психологически, подрывая его авторитет. Это вызывает тяжелый стресс у лидера, а культура становится токсичной. Однако действовать сгоряча тоже нельзя. Можно сделать хуже. Нужно разобраться и устранить саботаж конструктивно. Признаки саботажа. На что обратить внимание? Как понять, что в отделе завелся саботажник, особенно если он умело маскируется под обычного сотрудника? Существуют характерные признаки, по которым можно заподозрить сознательное вредительство. Первый Систематическое нарушение сроков без видимых причин. Если подчиненный раз за разом срывает дедлайны по задачам, хотя ресурсами обеспечен и ничто явно не мешает, это тревожный сигнал. Один раз забыть – человеческий фактор, но регулярность – намек на умысел. Вспоминаем управленческую поговорку «один раз случайность», «второй совпадение», «третий закономерность». Второй. Резкое снижение продуктивности и качества работы. Когда прежде добросовестный сотрудник внезапно начинает работать спустя рукава, количество ошибок растет, результаты падают, стоит выяснить, не саботаж ли это. Возможно, у него пропала мотивация, и он решил больше не стараться, мол, раз не ценят, буду делать плохо. Особенно подозрительно, если при этом человек кажется озлобленным или циничным. Третий. Намеренное несоблюдение процессов и инструкций. Саботажник может демонстративно игнорировать установленные правила, нарушать регламенты, чем дезорганизует команду. Например, упорно не заполняет обязательные отчеты или не пользуется корпоративной CRM, зная, что без этих данных страдают коллеги, или не приходит на обязательные совещания, забывает о планерках, не включает камеру на совещаниях в Zoom. Позиция игнорируя порядок» часто носит именно протестный характер. Четвертый. Распространение негатива и слухов в коллективе. Один из самых явных признаков – сотрудник начал активно жаловаться коллегам, причем не конструктивно, а именно сея негатив. Он может сплетничать про руководство – шеф опять ерунду придумал – пророчить провалы – нас ждет катастрофа, смеяться над корпоративными инициативами – предложение руководителя создать книжный клуб. Сюда также относятся вовлечение коллег в кулуарные разговоры против кого-то. Например, саботажник пытается настроить часть команды против определенного менеджера. Интриги, сплетни, подрыв доверия, фирменный почерк саботажника. Пятый. Постоянные отговорки вместо решений. Все мы иногда находим причины, почему что-то не получилось. Но у саботажника любые разговоры – сплошные оправдания. «Не смог, потому что…» «Это невозможно, потому что…» и ни намека на поиск выхода. Он как будто не планирует решать проблему, а лишь обосновывает, почему она нерешаема. Если вы сталкиваетесь с тем, что подчиненный мастерски генерирует отговорки, но не предлагает путей вперед, вероятно, он и не собирается двигаться вперед. Реальные истории из компаний История первая. Саботажница идей. В нашей сфере работают в основном очень молодые люди, и менеджерам часто приходится тратить много времени и сил на их обучение. Однажды в мою команду пришла девушка, назовем ее Маша. На стажировке она не показывала особенно ярких качеств, все было впереди. Спустя примерно две недели работы Маша заявила, что не хочет делать что-то дополнительно. «За это мне не платят, я же фотограф». Каждое нововведение она осуждала и называла лишним, считая, что оно будет бесполезно. Одновременно с этим начались задержки по задачам, постоянные переносы экзаменов и тестов по дополнительному обучению. Особенно Маша любила написать в общий чат что-нибудь в духе «Я сделала уборку на рабочем месте, провела ревизию всей продукции и почистила объектив. Можно мне за это премию?» «Почему в нашей компании нет премий?» или «Это единственная компания, в которой куча дурацких правил». Не хватало только фразы «Ну, я пришла на точку, когда будет зарплата». Маша постоянно жаловалась и критиковала любые новые идеи. С ней приходилось много работать и объяснять каждую задумку лично. Но даже тогда недовольство, сопротивление и нежелание делать не исчезали. Все равно не сработает, зачем пробовать?» Однажды я сказал ей, ты сначала попробуй, просто для себя. Если не получится, значит, ты права, и мы отменим это нововведение. А если получится, то ты пишешь в общий чат, что это классная и полезная идея. Договорились. Сработало, но ура. И так я убил сразу двух зайцев. Маша перестала ворчать насчет изменений, а я получил честную обратную связь и сумел найти слабые моменты задержки по задачам, мы решили, убрав из Машиного ежедневника часть дел, которые точно ей не пригодятся, и оставив две конкретные задачи, которые нужно выполнять в срок. Конечно, не все получается идеально, и где-то приходится уступать. Я обсудил с Машей и высказывания в чате. Диалог был примерно такой. Маша, зачем ты пишешь всю эту ерунду в общий чат? Ты думаешь, ребятам будет комфортнее работать, если они узнают, что в других компаниях нет таких дурацких правил? Или если они воспримут нововведение как какую-то шутку? Да я просто говорю, что мне не нравится. Ребятам это тоже не нравится. Но если заранее сказать, что мед невкусный, ты его попробуешь? Нет. Так вот и ребята не станут пробовать что-то новое. Все эти идеи и задачи нужны, чтобы улучшить вашу работу. Сделать ее комфортной. Давай так, если ты видишь какие-то минусы, то пишешь лично мне. Хорошо, но там будет то же самое, что и в чате. Пожалуйста. Беседа длилась намного дольше, но в итоге после нее мы сумели улучшить показатели, увеличить средний чек, а также снизить уровень командного стресса. Результаты Маши были ниже, чем у топового сотрудника, однако в нашей сфере нет очередей из кандидатов, поэтому менеджерам приходится прокачивать свои навыки управления. Главное – найти подход и терпение. Олег Витальевич Гриднев, территориальный руководитель, компании «Смайл Самара». История вторая. Старожил с обидой. Мне 35 лет, я начальник цеха в производственной компании. Когда меня назначили на эту должность, я знал, что легко не будет. Но тогда даже представить не мог, с чем столкнусь. Бригадиром в этом цехе работал Виктор. Ему около 50, он сторожил, человек с опытом. Когда-то Виктор сам претендовал на место начальника цеха, но выбрали меня. С того момента он затаил обиду. Сначала я думал просто недовольство, пройдет со временем. Однако оказалось, что это саботаж. Виктор стал нарочно задерживать выполнение моих приказов: Я даю задачу, сроки горят, а он тянет резину. В итоге вся бригада опаздывает, производство срывает план. Директор вызывает меня. Почему не готово? Я мямлю, потому что вроде все расписал, все объяснил, а Виктор рядом невинный, глаза в пол. «Да что вы, не успели. Работы много, наверное. Дмитрий неправильно рассчитал ресурсы». «То есть я виноват, а он вроде как ни при чем?» Этим дело не ограничилось. Он начал распускать слухи среди рабочих. «Наш-то начальник вообще ничего не понимает. Его с прошлого места выгнали. Я чувствовал, как мой авторитет тает». Сотрудники стали меньше слушаться, появлялись мелкие нарушения, даже происшествия. Кульминацией стала испорченная партия продукции. Рабочие потом шепотом признались. Виктор велел им подержать детали в печи подольше, для прочности, хотя по технологии это было категорически запрещено. В итоге продукцию забраковали. Теперь уже ситуация напрямую угрожала бизнесу. Тогда я понял. Дальше терпеть нельзя. Я собрал все факты и пошел к директору. Рассказал, как есть. Руководство вызвало Виктора. Он, конечно, все отрицал. Но тут нашлись свидетели, подтвердившие его указания по печи. Вскрылось также, что он написал коллеге сообщение «Шефу прилетело от директора» и откровенно радовался. Это был явный злой умысел. В результате Виктора уволили за саботаж. Только тогда в цехе воцарился порядок. Дисциплина восстановилась, но несколько недель я лично контролировал каждый шаг бригады, чтобы закрепить ситуацию. И вот что я помню особенно ясно. В тот день, когда Виктор ушел, я впервые за полгода спал спокойно. Дмитрий Кузбас, Еще одну историю я прочитал в статье Елены Анисимовой, эксперта по учету финансов и налогов в бизнесе. Она описала кейс в компании, где главный бухгалтер саботировала наведение порядка в учете. Собственник решил провести аудит и восстановить бухучет, а бухгалтер, опасаясь, что обнаружатся ее ошибки, начала вставлять палки в колеса. Сначала заболела в разгар проверок, затем просто отказывалась сотрудничать. В самый ответственный период она вообще ушла в отпуск. В итоге за два месяца работа продвинулась лишь на 40%. Главбуха решили уволить. Последствия вскрылись серьезные. Восстановление учета заняло 7 месяцев и стоило компании около миллиона рублей прямых затрат, не считая упущенной выгоды. Выяснилось, что из-за саботажа главного бухгалтера, скрывала документы, и искажала отчетность, собственник недополучал прибыль, а бизнес медленно полз вниз. Лишь убрав эту сотрудницу и еще одного руководителя, который препятствовал изменениям, компания смогла исправить ситуацию и пойти в рост. Описанный случай – яркий пример того, насколько дорого обходится терпимый саботаж. Помимо денег и времени он может похоронить доверие владельца и всю команду. Именно поэтому так важно вовремя распознать саботажника и распрощаться с ним. Международные исследования и опыт Саботаж на рабочем месте – явление интернациональное, однако степень вовлеченности сотрудников и распространенность деструктивных настроений в странах могут различаться. Посмотрим на некоторые данные и опросы, чтобы оценить масштаб проблемы в России и США. Глобальное исследование ГЭЛОП – показывают, что во всем мире ситуация с вовлеченностью сотрудников оставляет желать лучшего. В 2024 году лишь 21% работников были активно вовлечены в свою работу, а 62% фактически находились в состоянии тихого увольнения, то есть делали минимум необходимого, без инициативы. Остальные 17% можно отнести к активно невовлеченным, откровенно демотивированным или настроенным негативно. Эта категория и включает потенциальных саботажников. В США показатели вовлеченности традиционно несколько выше среднемировых, но тоже далеки от идеала. По данным Гэллоп, в начале 2022 года примерно 32% американских сотрудников были вовлечены в работу тогда как 17% находились в состоянии активной деструктивной неудовлетворенности. Таким образом, каждый шестой-седьмой работник в США активно несчастный, а значит, потенциальный источник саботажа. В 2022 году в США число открыто неудовлетворенных вообще выросло до максимума за почти 10 лет, что связывают с последствиями пандемии и выгорания. Тем не менее, в США корпоративная культура чаще нетерпима к явному саботажу. Там подобный сотрудник скорее уволится сам или будет уволен, нежели продолжит подтачивать компанию годами. Возможно, поэтому доля откровенного саботажа, в смысле активного противодействия, сравнительно невелика, около 15-17%. Но даже этого достаточно, чтобы бить тревогу. Американские эксперты подсчитали, что низкая вовлеченность работников обходится экономикам в триллионы долларов потерь продуктивности. В России прямая статистика по саботажу менее доступна, но имеющиеся данные вызывают тревогу. В ходе опроса, проведенного российским рекрутинговым порталом в 2022 году, почти половина сотрудников призналась, что так или иначе саботировала работу компании. Речь идет уже не о единицах. Подобное поведение в том или ином виде – опоздание, игнорирование задач, скрытое противодействие – присуще очень многим. Конечно, уровень саботажа варьируется. Кто-то один-два раза поленился, а кто-то целенаправленно вредил компании. Но сам факт, что почти 50% работников открыто говорят об эпизодах саботажа, показывает – Такая проблема в нашей стране весьма распространена. Интересно, что по данным того же Гэллоп, уровень вовлеченности сотрудников в странах постсоветского пространства, включая Россию, составляет приблизительно 26%. Это даже чуть выше мирового среднего показателя. Значит, активно вовлечен каждый четвертый работник. Остальные же либо пассивны, либо негативны. Почему тогда столько людей признаются в саботаже? Возможно, сказывается исторически сформированная привычка скрыто противодействовать. Еще со времен, когда откровенный протест на работе был невозможен, люди привыкли выражать несогласие пассивно. Кроме того, российские сотрудники могут трактовать любые случаи понижения продуктивности как саботаж, тогда как на Западе это назовут просто отсутствием вовлеченности. Тем не менее, причины саботажа универсальны. Что в США, что в России, люди бунтуют против несправедливости, неуважения, плохих условий. Например, известны случаи саботажа и в американских компаниях. Тот же кейс с инженером Тесла в 2018 году. Типичный пример мести обиженного работника. Или случай в «Кока-Кола» в 2006 году, когда сотрудница пыталась продать секреты компании конкурентам. Явный саботаж корпоративной лояльности. Тогда «Пепси» поступила этично и не пошла на сделку, а наоборот, информировала «Кока-Кола», предотвратив ущерб. С точки зрения организации, саботаж – это крайняя форма девиантного поведения сотрудников. Исследования показывают, что несправедливость и отсутствие доверия сильные триггеры саботажа. Например, при ощущении, что начальник ведет себя предвзято, люди могут оправдывать для себя вредительство как восстановление справедливости. Отдельно стоит тема зависти и морального отключения. Исследование, проведенное Карлом Акино, профессором Школы бизнеса Саудера при Университете Британской Колумбии и его коллегами, показало, что завистливые сотрудники с большей вероятностью будут подрывать авторитет окружающих, если чувствуют себя оторванными от остальных. Они как будто рационализируют свой вред убеждениями, что фирма плохая, и они все это заслужили. В общем, статистика неутешительна. Значительная доля сотрудников в любой стране в той или иной мере склонна саботировать, если для этого сложились условия. Низкая вовлеченность, разочарование, обида на работе распространены повсеместно. Задача руководства – не допустить превращения этих настроений в активный саботаж. Что делать руководителю? Предположим, вы выявили в своем отделе саботажника или целую группу. Что делать? Ругать? Карать? Увещевать? Непростой вопрос. Действовать нужно быстро, но продуманно. Первое. Признайте проблему. Первый шаг – признать, что проблема есть, и заняться ее решением. Иногда у руководителя возникает соблазн закрыть глаза, авось само наладится. Это ошибка. Если признаки саботажа налицо, действуйте без промедления, иначе рискуете тем, что саботаж укоренится и распространится. Такая проблема сама не рассасывается, поэтому соберитесь с духом и переходите к следующему шагу. Второе. Разберитесь, намеренно он хочет навредить, или это произошло по глупости. Если подчиненный просто спорит, но из лучших побуждений это не саботаж, а возможно конструктивная критика. Саботажник обычно не конструктивен. Соберите факты, беспричинно невыполненные задачи, Слухи или высказывания, которые поступали от него, неправильное поведение, например, демонстративное неподчинение или явная грубость. Постарайтесь понять, почему он так поступает. Обижен? Хочет власти? Это поможет выбрать подход. Важно не обвинять без доказательств, иначе сами окажетесь крайним. Нужно фиксировать примеры вреда, как делал в своей истории Дмитрий. Сроки сорваны по вине саботажника, по его указанию испорчена продукция, что подтверждают свидетели и так далее Сохраняйте все – письма, отчеты об инцидентах. Третье. Задействуйте HR и вышестоящее руководство по мере необходимости. Саботаж – случай, когда руководителю не надо оставаться один на один с проблемой. Сообщите о ней своему начальству или HR конфиденциально и заручитесь их поддержкой. Возможно, у HR есть какая-то информация, например, жалобы на этого человека от остальных сотрудников. Во многих компаниях приняты каналы анонимного обращения. Узнайте, вдруг на него были сигналы. Цель – создать альянс против саботажа. HR может начать официальное расследование, а высшее руководство, зная ситуацию, поддержит ваше решение. Как в кейсе Дмитрия. Собрав доказательства, он обратился к директору, и это был ключевой шаг. Привлечение высшего руководства показывает саботажнику, что начальство едино и что его интриги не раскололи ядро менеджмента. Очень важно, ни в коем случае не позволяйте саботажнику обращаться с жалобами к боссу напрямую, минуя вас. Опередите его, донесите свою версию событий первым, иначе он может попытаться выставить все в другом свете. Когда топ-менеджеры знают правду, у саботажника меньше шансов на них повлиять. Четвертое. Проведите откровенный разговор с саботажником. Начните с диалога, а не с наказания. Важно говорить прямо и без лишних эмоций. Пригласите сотрудника на беседу наедине. Не стоит устраивать публичные разборки. Спокойно скажите, что вы заметили его поведение, и объясните, чем оно вас тревожит. Приведите конкретные факты. Например, «ты три раза сорвал срок по проекту, хотя раньше всегда сдавал вовремя». Или «я слышал, что ты негативно высказываешься о новых задачах при коллегах». Затем дайте ему слово спросите, что случилось, что тебя беспокоит. Попытайтесь выяснить причины его недовольства. Возможно, человек изложит наболевшее, плохие условия, конфликт с кем-то, непонимание целей. Ваша задача – отнестись к этому внимательно, не скатываясь в споры и обвинения. Саботажник вдруг почувствует себя услышанным, и нужда в скрытой войне отпадет. Пример фразы для такого разговора. «Иван» Я вижу, что в последнее время ты резко критикуешь многие решения и как будто потерял интерес к работе. Давай поговорим откровенно. Я хочу понять причину. Твоя роль важна, и мне не безразлично, что ты чувствуешь. Расскажи, что тебя не устраивает. Главное, держитесь без агрессии и показывайте готовность слушать. Избегайте обвинений в духе «ты саботируешь, прекрати немедленно». «Лучше объясните последствия». Твое поведение влияет на команду негативно, могут страдать результаты, это тревожно. И задавайте вопросы. Чем ты недоволен? Как можем улучшить ситуацию? Иногда, выслушав сотрудника, вы узнаете много нового о проблемах в команде. А иногда человек, излив душу, сам поймет, что перегнул палку. Случается, что одной откровенной беседы хватает, чтобы погасить зарождающийся саботаж. Пятое. Проанализируйте причины саботажа и устраните проблемы. Если разговор выявил конкретные причины, попытайтесь ликвидировать их насколько возможно. Допустим, оказалось, что сотрудник саботировал из-за непонимания целей или недостатка информации о проекте. Решение. Показать ему полную картину, объяснить значение его работы, развеять слухи. Если причина личный конфликт, например, обида на другого менеджера, выступите модератором, пригласите обоих на навстречу, проясните ситуацию, сгладьте углы или разведите сотрудников по разным задачам. Если проблема в условиях, подумайте, что можно улучшить, найти помощников в команду, перераспределить нагрузку или пересмотреть график работы. Конечно, вряд ли получится выполнить все пожелания, однако важно показать готовность к изменениям. Саботажник должен увидеть, руководитель не враг, он старается сделать лучше. Это сразу снижает накал. Не помешает также проверить общую атмосферу, поговорить с другими членами команды. Может оказаться, что саботажник поднял реальную проблему, которая беспокоит и остальных. Тогда необходимо решение на уровне системы, а не одного звена. Например, люди саботируют новый регламент потому, что он действительно неудобен. Значит, нужно доработать его совместно с командой, а не наказывать недовольных. Шестое. Изолируйте саботажника от критически важных процессов. Пока вы разбираетесь, минимизируйте ущерб. По возможности ограничьте доступ этого человека к важнейшим задачам и информации. Например, дайте ему менее значимые задания, уберите из проектов, где он может очень навредить. Перераспределите роли так, чтобы свести его влияние на команду к минимуму. Это как локализовать пожар, не дать ему распространиться. Если саботажник – неформальный лидер группы, разбивайте компанию. Реорганизуйте команды, чтобы разобщить его с подельниками. Усильте контроль над его работой, вводя частые отчеты и проверки. Пусть сотрудник знает, что за ним наблюдают. Однако не афишируйте причину, оформите как общие меры, новые процедуры качества, чтобы не дать ему пищу для обвинений. Седьмое. Примите меры для нейтрализации саботажа. Прояснив ситуацию, действуйте решительно. Здесь возможны варианты, в зависимости от результата предыдущих шагов. Если причина найдена и устранена а сотрудник все осознал и готов исправиться, то помогите ему вернуться в позитивное русло. Поручите значимую задачу, дайте шанс проявить себя с лучшей стороны. Выразите доверие. Рад, что мы разобрались, рассчитываю на тебя в новом проекте. Иногда бывшие саботажники, чьи проблемы решили, становятся самыми лояльными работниками. Ведь вы протянули им руку, а не оттолкнули. Проводя личную беседу с саботажником, определите план действий, либо договоритесь о конкретных шагах, например, хорошо, ты берешь неделю, чтобы наверстать пропущенное, и мы с тобой по пятницам встречаемся для обратной связи, либо, если дело идет к расставанию, четко обозначьте сроки и условия. Например, давай так, если в течение месяца ситуация не меняется, мы спокойно оформляем твое увольнение по соглашению сторон. Конкретика дисциплинирует и снижает двусмысленность. Если же разговоры и попытки не помогли, и человек продолжает упрямо вредить, не идет на контакт, или вы ясно видите деструктивный настрой, то надо принимать жесткие решения. Никому не хочется доводить до увольнения, но лучше расстаться с одним токсичным сотрудником, чем терпеть разрушение всей команды. Посмотрите на ситуацию трезво – если вы сделали все возможное, объяснили, предложили помощь, предупредили о последствиях, прошли стадии учить и лечить, а саботаж не прекращается, то дальнейшее терпение будет выглядеть уже как слабость руководства. Да и сам саботажник почувствует безнаказанность и разойдется еще сильнее. В таких случаях увольнение не драконовская мера, а необходимый шаг во имя здоровой атмосферы и продуктивности команды. Вспомним правило Роберта Саттона. Не терпите тех, кто вредит другим, каким бы ценным спецом он ни был. Обычно вклад саботажника не стоит того урона, что он наносит коллективу. В некоторых случаях можно попробовать перевести сотрудника, если вы видите в нем потенциал для другого места. Может, человек саботировал, потому что ему не нравилась именно эта работа или начальник, а в иной роли он раскроется Однако есть риск перекинуть проблему коллегам. Вы должны быть уверены, что в новом окружении работник изменит поведение. Прощаясь с сотрудником, действуйте корректно. Не жгите мосты, не устраивайте расправы. Проведите финальную беседу тет-а-тет. -тет. Сообщите о решении, коротко обоснуйте. Мы не смогли прийти к взаимопониманию, и ситуация мешает работе команды. Не оскорбляйте человека. Не нужно читать длинных нравоучений. Это бесполезно и может спровоцировать скандал или, что еще хуже, судебный иск. Оформите расставание по закону и с уважением к личному достоинству. Помните, остальные сотрудники тоже наблюдают, как вы увольняете саботажника. Если вы сделаете это грубо и унизительно, часть команды может проникнуться к нему сочувствием. Мол, шеф у нас тиран, не терпит конкуренции, и эффект будет обратный. Лучше спокойно констатировать факт и отпустить. Восьмое. Выстроите правильную коммуникацию с командой после конфликта. Если дело дошло до увольнения или других видимых мер, очень важно объяснить коллективу, что произошло и почему принято такое решение. Конечно, личные детали разглашать не стоит, но донесите информацию в общем. коллеги, нам пришлось расстаться с Иваном, поскольку он неоднократно нарушал договоренности и не разделял взгляды команды. Мы ценим вклад каждого, но поведение, разрушающее коллектив, недопустимо. Такая открытость предотвратит появление новых слухов и домыслов. Люди увидят, что вы действовали в интересах команды, а не по прихоти. Это укрепит доверие. В кейсе с главбухом-саботажницей собственник именно так и поступил. Провел собрание, подробно объяснил причины увольнения, чтобы закрыть тему и снять напряжение. Команда восприняла с пониманием, работоспособность восстановилась. Прозрачность в таких вопросах Залог того, что у людей не останется скрытого негатива и чувства несправедливости, из которых потом родятся новые саботажники. 9. Продумайте профилактику на будущее. Устранить текущий саботаж – полдела. Важно не допустить повторения. После урегулирования кризиса проанализируйте причины случившегося. Если дело было в ошибках управления, поработайте над собой, будьте более открытым, давайте больше обратной связи, пересмотрите систему мотивации. Если проблема в отборе кадров, то скорректируйте наем. Включите в интервью вопросы, выявляющие склонность к конфликтам, проверяйте рекомендации тщательнее. Возможно, стоит усилить внутренние коммуникации, чаще проводить встречи, где люди могут задать вопросы напрямую, Открыть дверь руководства для предложений. Честность и участие – лучшее лекарство против подрывных настроений. Имеет также смысл прописать ценности и ожидания относительно поведения сотрудников. И, конечно, показать личный пример, ведь культура начинается с лидера. Если вы демонстрируете уважение, справедливость и готовы слушать, то шансы на возникновение саботажа резко снижаются. Наверное, один из самых важных вопросов – можно ли перевоспитать саботажника? Опыт показывает – иногда можно. Если человек в целом неплохой работник, а на саботаж его толкнули поправимые факторы, такие как обида, выгорание, непонимание целей, то, устранив причины и поговорив по душам, вы сумеете вернуть его в конструктивное русло. Многие сотрудники, почувствовав поддержку, возвращаются с темной стороны и начинают работать с новой энергией. Стоит дать такой шанс. Это и лояльность укрепит, и покажет остальным, что вы цените людей. Однако если саботажник действует из глубоко укоренившихся личных качеств, если он хронический негативщик, лжец, склочник, то перевоспитывать его бесполезно. Как говорится, не тратьте время на тех, кто не хочет меняться. Проще расстаться, пока одна ложка дегтя не отравила всю бочку меда. Общий вывод такой. Столкнувшись с саботажником, действуйте твердо, но взвешенно. Не игнорируйте проблему. Такие трудности сами не исчезают, а лишь усугубляются. Однако и не рубите сгоряча. Подготовьте почву, факты, заручитесь поддержкой. Со сложными подчиненными может быть непросто – но грамотный лидер всегда найдет способ превратить потенциальных саботажников в союзников или своевременно вывести их из игры во благо команды. Ваше дело быть бдительным, справедливым и решительным. Скажу прямо, если подчиненный объявил вам войну, выиграйте ее. В идеале попутно сумеете превратить врага в нейтрального сотрудника, а может даже и в союзника, в худшем случае – Уберете его с поля боя. Главное, защитите себя и команду от разрушительного влияния. Иногда руководителю приходится быть жестким. Случай саботажника именно такой. Но после, установив справедливость, вы сможете снова вернуться к нормальному, позитивному стилю управления. Ну и самое главное, как всегда, в конце. Вы сами случаем не саботируете вышестоящее руководство. Если после прослушивания этой главы вы заметили признаки саботажа в себе, то нужно срочно исправляться. Если вам нужен дополнительный материал к этой главе, а именно этапы развития саботажа в коллективе, напишите письмо на почту sp2sobakabatteriv.com с темой «Саботажники» и получите ответным письмом дополнительный материал.